Мария сидела на заднем сиденье вместе с Николь. Машина была тщательно вычищенной и безликой. На полу пусто, в ящичке между передними сиденьями чистота и полное отсутствие пыли. Обычно Мария ездила на совсем других машинах. Там всегда валялись игрушки из Макдональдса, бумажки и прочий мусор. Пия включила радио. Первый канал передававший научную программу о новых фарваторах в Баренцевом море, которые начинали открываться в связи с климатическими изменениями. Мария почти не слышала, о чем там говорилось. Николь, съежившись, сидела вплотную к ней и ни разу не пошевелилась с тех пор, как они покинули Греф Магнигаттен. Едва сев в машину, она сразу прижалась к ней как можно теснее и через мгновение уткнулась лицом ей под мышку, будто хотела исчезнуть с лица земли. Мария обняла ее, чтобы успокоить. — Ничего страшного, лапочка, — прошептала Мария. — Все будет хорошо. Николь не пошевелилась. Мария раскаивалась. Было глупостью вести разговор с Себастьяном при Николь. Следовало подумать, избавить девочку от сцены разрыва, не говорить всего, не устраивать такой драмы. Но она была зла и неотчетливо соображала, чувствовала себя преданной. Она впустила его в свою жизнь, и поэтому реакция на ложь и разоблачение была соответственной. Ничего удивительного, но вредно для Николь которая еще больше сблизилась с Себастьяном. Она продолжала шептать дочери, пыталась достучаться до нее. Пия посмотрела на нее в зеркало заднего вида с удивлением. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. Мария покачала головой. «Нет, она просто слегка разволновалась. Мария чувствовала, что нет никаких причин рассказывать Пии и Флудин о Себастьяне. Ей не требовалось, чтобы еще какие-то люди давали ей советы или пытались помочь». Она решила, что отныне станет решать проблемы сама. Но она по-прежнему не разговаривает? продолжила Пия, пытаясь не выдать голосом любопытства. но безуспешно Мария поняла: немота ни Николь, вероятно, будет темой, которой в ближайшее время интересоваться станут многие. К сожалению, нет, ответила она и посмотрела прямо в глаза Пи. Со временем наверняка будет лучше, любезно ответила Пия и нажала на газ. Мария считала, что она едет чуть слишком быстро, но ничего не сказала. Они ведь никуда не опаздывают. Внезапно поминальное собрание показалось ей плохой идеей. Николь нуждается в тишине и покое, особенно теперь, когда Мария довольно жестоко лишила ее Себастьяна. Чувство уверенности, которое Николь испытывала в его присутствии, компенсировать будет трудно. И оно точно не возникнет среди множества незнакомых людей, пытающихся горевать на площади. Это может даже оказать на нее откровенно отрицательное воздействие, напомнить ей об ужасных событиях. В поминальном собрании нуждается сама Мария. Ей хочется перевернуть страницу и идти дальше. А Николь нет. Ей до этого еще далеко. Надо думать о ней, а не о себе. Мария устыдилась». Все ее действия с тех пор, как она вырвалась из квартиры Себастьяна, были подчинены собственным интересам. «Я не знаю, такая уж ли это хорошая идея», — проговорила она. Пия подняла на нее взгляд. «Что? Что является плохой идеей? Поминальное собрание. Я думаю, что для николя это не полезно. Думаю, она еще не готова». Пия кивнула, вроде бы с пониманием. «Все будет невероятно красиво, тихо и достойно, ни в коем случае не навязчиво», — мягко ответила она. «Думаю, вы удивитесь ощущению поддержки и единства». «Не знаю, это наверняка замечательно, но...» — неуверенно продолжила Мария. Пия успокаивающе улыбнулась ей в зеркало. «Давайте поступим так. Мы поедем туда. Если вам покажется, что идти не стоит, вы не пойдете». «Настаивать я не буду, обещаю. но ну, тогда у вас будет возможность решить на месте». Мария кивнула. «Может, когда они туда приедут, ей действительно покажется, что лучше пойти?» Она не знала. Как во многих других случаях в жизни, она недостаточно хорошо контролировала ход событий. Поэтому она не остановила машину и позволила вести себя дальше. Возможно, потому что ей хотелось подстроиться и во всем разобраться». Возможно, потому что не хотелось ехать домой к себе в квартиру и начинать обычную жизнь. Возможно, она думала, что поминальное событие станет хорошим началом чего-то нового. Она толком не знала. У нее зазвонил телефон. «Себастьян». Она сразу сбросила звонок. По крайней мере, своим мобильным телефоном она способна управлять сама. Они с включенным проблесковым маячком въехали на центральный мост — Транспорта стало больше, и Ванье пришлось сбавить скорость, чтобы идущие впереди машины успевали освобождать ей дорогу. Она включила полицейскую рацию, чтобы не пропустить какую-либо информацию. Только что прозвучал призыв ко всем машинам наблюдать за красным автомобилем Volvo V70 с регистрационным номером SGM054 и синей наклейкой на одном из задних стекол. Центральная диспетчерская, кроме того, переадресовала патрульный вертолет из пригородного района Накка. Он должен оказаться над районом Сёдор через несколько минут. Себастьян нервно смотрел на свой телефон. Мария не отвечает. Она сбрасывает мои звонки. Ваня посмотрела на него скептически. «Так ли уж умно звонить ей? Я собирался ее предостеречь». «Не надо», — сказала Иваня, бросив на него искренний взгляд. «Думаешь, Мария сможет не подать виду, если внезапно узнает об этом?» — Нет, пожалуй, нет, — вынужден был признать он. — Тогда у нас создастся ситуация, в которой Пия, возможно, придет в отчаяние. Имея в машине Марию и Николь, Себастьян взволнованно всплеснул руками. Ванья попыталась его успокоить. — У нас есть преимущество. Пия не знает, что мы в курсе. Нам необходимо по максимуму использовать это преимущество. Себастьян кивнул. — Конечно, Ванья права. Но от этого его ощущение бессилия не ослабевало. «Я чувствую себя проклятым идиотом. Я же видел паниколь, что что-то не так. Видел? Как ты мог знать? Никто из нас не мог знать», — перебил его Ванья. Себастьян не ответил, но Ванья видела, что ее слова ничуть не помогли. Полицейская рация затрещала. «Говорит машина 318, красная Вольва, в В-70, СГМ-054. Замечена к югу от района Хурнстуль», — произнес сквозь шум мужской голос. Ваня бросилась вперед и схватила микрофон. «Повтори, где?» — ответ послышался быстро. «Переезжает через мост Лилия холмсбрун Мы едем во втором ряду, и нам потребуется некоторое время, чтобы развернуться». «Отлично, давайте, но держитесь на расстоянии, не вмешивайтесь», — сказала Ванья и перебросила микрофон Себастьяну. «Постарайся связаться с вертолетом, направь его к шоссе Е4, в сторону лилии Хольмена». Себастьян кивнул и неловко поднял кусочек черного пластика. «Южная набережная или площадь Гульмарсплан и южный проезд?» — спросила она, посматривая то на дорогу впереди, то на движение сзади. «Меня не спрашивай, я здесь никогда не езжу», — ответил Себастьян, продолжая попытки связаться с вертолетом. «Думаю, по набережной будет быстрее», — решила Ванья и на полной скорости протиснулась на два ряда вправо, так что машинам позади нее пришлось резко тормозить. Ванья ловко добралась до туннеля, ведущего к дороге вдоль воды». Одна полоса оказалась перекрыта из-за перестройки шлюза, и они попали в длинную очередь. Ваня вывернула на встречную полосу, газанула и быстро обогнала десятки машин, ожидавших, пока впереди переключится светофор. И в последнюю секунду снова вписалась в нужную полосу. Машина она управляла здорово, но, несмотря на высокую скорость, казалось, что до района Хурн Хурнстуль еще далеко. Себастьян связался с вертолетом. «Хорошие новости. Там слушали полицейскую рацию и сразу направились в сторону лилии Хольмена. Мы локализовали машину, она движется в левом ряду по шоссе Е4, в южном направлении. Как раз проезжает поворот на Вестерторп». «Отлично», — ответил Себастьян и посмотрел на ваню «Надо сказать что-нибудь еще?» «Спроси, на какой она едет скорости», — велела Ванья. Себастьян быстро спросил, ответ последовал через несколько секунд. «Сейчас около 105 Там разрешается 90 Мы ее остановим за это», — сказал Ванья и быстро взглянула на Себастьяна. «Вызови машину 318 и попроси их отстать, чтобы она их не увидела. А вертолет пусть продолжает преследование». Себастьян кивнул. «Окей. И что мы сделаем?» Ванья посмотрел на него с легкой усмешкой. «Устроим. Пие. Маленький сюрприз». Она теснее прижалась к маме. Машина ехала так быстро... В точности, как машинка, которой она так боялась в прошлом году в парке аттракционов Греналунд. Тогда она тоже сидела крепко пристегнутой. Не могла остановить ее или выпрыгнуть. Когда она видела эту машину в прошлый раз, та двигалась гораздо медленнее. Остановилась перед домом. Она не обратила на машину особого внимания. Наверное, кто-то приехал в гости. Кто-нибудь из друзей тети Карин... Оказалось, нет. Машина приехала с криками и смертью. Самые громкие хлопки из тех, что она слышала за всю жизнь. Сильнее грозы, сильнее всего. Они раздирали на части тела. Разбрызгивали по стенам кровь. Теперь она сама сидит в машине, приехавшей со смертью. Она еще теснее прижалась. Мама теплая. Она крепко зажмурилась. Хотела предупредить ее, но не получалось, она не могла. Не хотела. Внешне она видна и уязвима, внутри ее защищают стены. Пока она маленькая. И молчит. Первым «Вольво» увидел Себастьян. Машина по-прежнему ехала в левом ряду, быстро обгоняя всех едущих справа от нее. Вот она. — сказал он, указывая на красную машину. Ванья кивнула, она буквально и раньше отключила мигалку, чтобы их не заметили. Себастьян покосился на спидометр. «125 километров в час». «Она едет быстро», — с некоторым беспокойством проговорил он. «Я постараюсь держать расстояние». Она опять подняла рацию и вызвала руководителя группы автоинспекции областного центра салим Они заблаговременно быстро связались с группой из отдела автоинспекции полиции Сёдер -Телье. и план состоял в том, что они остановят Пию как бы для рутинной проверки, заставят ее выйти из машины, отведут подальше от сидящих на заднем сидении Марии и Николь и будут держать, пока не подъедут Ванья и Себастьян. Можно было надеяться, что они уже на месте и начали останавливать машины. Ванья обещала им сообщить, когда завидит Вольва, и сориентировать их, через сколько времени Пия окажется около них. «Я вижу ее». Предполагаю, что она будет у вас меньше, чем через шесть минут. Мы готовы. Быстро раздалось в ответ. Ванья повернулась к Себастьяну. Теперь, когда она своими глазами видела машину, за которой они гонятся, она слегка успокоилась. По крайней мере, есть некий контакт. Остается надеяться, что они там выполнят свою работу, сказала она. А мы? Что будем делать мы? спросил он. В лучшем случае ничего. Подъедем и заберем ее у автоинспекции. Ванья быстро бросила на него взгляд понимающий взгляд. Его Себастьян уже давно не видел. — Все будет хорошо, Себастьян. Он лишь кивнул и принялся взволнованно смотреть в окно на южные пригороды Стокгольма, которые они проезжали. — Ты совершенно невыносима, но ты отличный полицейский. — Принес он чуть погодя. — А ты в основном совершенно невыносима. Себастьян усмехнулся. — Почему у меня вечно все идет к черту? Ему хотелось, чтобы это прозвучало риторически, с легким оттенком легкомыслия. Но, к своему удивлению, он услышал в словах отчетливый призвук жалости к себе. — Ты наверняка сам знаешь, — ответила Ванья. — Нет. — Потому что ты высокомерный, циничный, плюешь на других людей, врешь, изменяешь, унижаешь. — Продолжать? — Нет, не надо. По машине стало тихо. Немного посмотрев на Ваню, Себастьян опять перевел взгляд на красную машину. Ваня права. Он никогда в жизни не думал, что кто-нибудь может любить его таким, какой он есть. Ни родители, ни коллеги в университете, ни кто-нибудь из множества женщин. Лили была первой. И пока единственной. Сабина и Николь, конечно. Но они дети. И еще ванья. Ваня. Она, по крайней мере, решалась вступать с ним в конфронтацию, оставаться. А больше никто. Он разыгрывал так много игр, так долго жил с массой полуправды и лжи, что в итоге сам стал ложью и ничем другим. «Осталось четыре минуты», — сообщила Ваня, сосредоточенная на идущем впереди Вольво. Себастьян не ответил, он пытался разглядеть в машине Николь. Через заднее стекло он видел темные очертания голов Пии и Марии, но никакой Николь. Ее, вероятно, скрывала спинка сиденья. Девочку, которую он потерял. Мама. Казалось, будто она долго ни о чем не думала. Полностью опустошила себя. Сжалась внутри и становилась все меньше и меньше. Надеялась исчезнуть полностью. И вдруг возникла мысль. Единственная мысль, единственное слово — мама в опасности. Фреда она спасти не смогла, но он ничего не знал. Она тоже тогда, а теперь она знает. Мама должна узнать. В точности, как она была вынуждена снова открыть дверь в дом, чтобы помочь человеку, который ее спас, сейчас она вынуждена рассказать. Даже если это обрушит ее стены — Оставит ее беззащитной, обнажит ее перед всем, что неправильно и ужасно. Мама должна узнать. Внешне она медленно оторвала лицо от теплой куртки, к которой прижималась, подняла взгляд. Мама выглядела радостной, удивленной, заулыбалась. Внешне она потянулась к маме, склонившей к ней голову. Внутренне она нашла свой голос. Отыскать его оказалось легче, чем она думала. Он словно бы лежал в уголке и просто ждал, когда она осмелится им воспользоваться. — Мама, это была она, — тихо прошептала она. — Это она. Мария уставилась на дочку ее голос прозвучал слабо но каким то странным образом решительно мария представляла себе что первые слова николь вызовут у нее в душе ликование что ей захочется кричать от неподдельной радости не так как сейчас от чистого страха что ты сказала Прошептала она в ответ наклоняясь ближе она хоть и слышала но не поняла не связала это с женщиной с любопытным взглядом который встретил в зеркале «Она была там», — продолжила Николь чуть сильнее. Голос звучал увереннее с каждым слогом. «Когда они умерли?» Мария вслед за взглядом дочери посмотрела вперед. Выражение лица Пии изменилось. Любопытство исчезло. Исчезли любезность и сочувственные взгляды. Теперь Мария видела злость, смешанную с решительностью и деловитостью. Внезапно она поняла. Глаза в зеркале сказали то, чего ей на самом деле знать не хотелось. Правду. Машина сильно накренилась, когда Пия быстро вывернула руль вправо. Шины взвизгнули. Марию и Николь швырнула влево, и не будь они пристегнуты, обе перелетели бы через заднее сиденье. Красная воля перед ними сильно занесло. Из-под колес взялся синий дым, когда машина с диким скрипом пошла юзом, перекатилась через шоссе и, виляя, заехала на дорогу на Ворбю. Секунду Ванья была уверена, что «Вольва» продолжит ехать прямо и съедет с дороги, но Пия, похоже, в последний момент обрела контроль и на слишком высокой скорости повела машину дальше, в сторону аллеи Ворбю и светофора. Ванья инстинктивно тоже вывернула руль вправо. Угол в сторону поворота у нее был лучше, чем у Пи, и поэтому ее занесло совсем не так сильно. Однако у нее тоже получилось слишком быстро, и она чуть не потеряла контроль. Управляя одной рукой, она одновременно громко кричала в микрофон. «Что-то произошло! Машина сворачивает в сторону аллеи Ворбю! Нам немедленно нужно подкрепление!» Они увидели, как красная машина протиснулась мимо ожидавшей у светофора машины, частично выехав на траву. Она поцарапала второй машине бок, но почти не потеряла скорости, выехала на пересекающую дорогу и скрылась из виду. Когда их машина тоже пошла юзом, Себастьян держался за поручень над дверцей. Он высматривал Вольву, но больше уже не видел. Внезапно перед его глазами возник большой бело-синий грузовик, ехавший им навстречу. Грузовик бешено гудя приближался. Ванья встала обеими ногами на тормоз. Себастьян не сомневался в том, что они столкнутся, но в последнее мгновение Ване удалось остановить их машину. Грузовик, продолжая гудеть, промчался мимо и скрылся. Оба принялись искать машину Пии, но виадук на шоссе закрывал им обзор. Ваня включила мигалку, момент неожиданности все равно утратил актуальность и снова нажала на газ. Она свернула направо и продолжила двигаться в том направлении, куда скрылась Пия. Ощущение, что все будет хорошо, исчезло. Теперь возможно все. Даже самое худшее. Побледневшийся Себастьян напряженно высматривал красное «Вольво». Внезапно по рации заговорил пилот вертолета, голос у него был спокойный и солидный, как будто случившееся на него никак не повлияло. «Я ее вижу. Она едет по аллее орби в направлении дороги Бучурка калэден на очень высокой скорости». Его деловой тон их обоих успокоил. Они ее не потеряли, у них по-прежнему есть шанс. Они выехали на прямой отрезок, далеко впереди увидели красную машину. Ее настораживающе мотало из стороны в сторону, казалось, Пия полностью перестала контролировать машину». Тут машину снесло с дороги, она помчалась по траве в сторону воды. Еще секунду, они надеялись, что Пея вновь обретет контроль и сумеет остановиться, пока не поздно. Но никакие красные огни не светились. Вместо того, чтобы сбавить скорость, машина, похоже, напротив, увеличивала ее. Она словно бы брала разбег перед тем, как покинуть сушу и въехать довольно далеко в озеро Мелорен». Себастьян в панике закричал Ванья погнала машину следом, к воде Из вертолета тут же послышалась краткая констатация факта Машина в озере, машина в озере Мелорен возле аллеи Орбио, рядом с рестораном Макса Голос звучал столь же солидно и уверенно, как раньше Похоже, на него ничто не влияло Вероятно, так смотрит на мир человек, находясь высоко над ним Возникло странное ощущение На миллисекунду она оказалась в состоянии невесомости. Не существовало никакого сопротивления, ничто не удерживало ее, кроме ремня безопасности. И она почувствовала, как их с Николь прижала к потолку. Инстинктивно она крепко схватила Николь и прижала к себе, чтобы подготовиться к предстоящему удару. Сине-зеленая вода все приближалась, темная и непроницаемая, точно ожидающая их неподвижная стена — Мария заметила, что Пия открывает дверцу, что мотор по-прежнему работает, но шума дороги и шин не слышно. Это казалось самым странным. То, что было так тихо, хотя они так быстро двигались, тишина сделала раздавшийся хлопок еще более оглушительным. Вода оказалась суровой и жестокой. Будучи только что спокойной и далекой, она вдруг сделалась белой, бушующей и всеобъемлющей. Она хлынула в машину. На переднем сиденье с глухим тряском надулись подушки безопасности. Мария ударилась лбом о подголовник переднего сиденья. Все лицо охватило боль, но она не выпускала Николь из рук. Машина нырнула в воду под углом носом вперед, но теперь опустилась и задняя часть. Вода начала просачиваться внутрь через щели под дверцами. Мария увидела, как Пия пытается высвободиться из-под подушки безопасности, которая более или менее крепко удерживала ее на месте. Они начали быстро тонуть. Вода хлынула внутрь через открытую водительскую дверцу. Мария поняла, что необходимо что-то предпринять. Она быстро отстегнула ремень Николь. Дочка была бледна, но выглядела скорее удивленной, чем испуганной. Впереди Пия сумела отжать в сторону подушку безопасности и начала выползать через открытую дверцу. До сих пор она не удостоила сидящих сзади ни единым взглядом, словно их там не было, словно они перестали существовать. Это наполнило Марию яростной энергией. «Женщина впереди уже уничтожила большинство членов ее семьи, но на этот раз у нее не получится. Они выживут». Мария попыталась отстегнуть свой ремень, но мешала Николе, она не доставала до кнопки. Пия сумела вылезти из тонущей машины и поплыла прочь. Вода пребывала. Она была безумно холодной, и Мария уже дрожала. «Мы должны отсюда выбраться», — сказала она Николь и восхитилась тем, что ее голос прозвучал так спокойно. «Положись на меня». Она попыталась открыть свою дверцу, но та не поддавалась, точно ее приварили. Казалось, будто ее держит все озеро. Мария опять взялась за ремень, даже приподняла одной рукой Николь, чтобы добраться до кнопки, но не нащупывала ее. От бесплодных поисков ее начала охватывать паника. Вода уже плескалась над животом, скоро придется поднимать Николь, чтобы та не оказалась под водой. Это потребует обеих рук, и тогда ей будет уже не отстегнуть ремень». Вода поднялась еще выше груди. Скоро машина целиком заполнится водой. Она увидела в глазах Николь нарастающую панику и услышала, что ее дыхание становится все более учащенным. «Необходимо думать, сосредоточиться. Что она слышала, что читала, как это там? Давление в целиком заполненной водой машине такое же, как снаружи. Тогда она сможет без проблем открыть дверцу. Вроде так. Какое это, собственно, имеет значение?» «Особого выбора все равно нет». Воспользовавшись кнопкой рядом, она опустила боковое стекло. Когда оно спокойно скользнуло вниз, она с удивлением поняла, что электроника в машине продолжает работать. Вода стала врываться в отверстие, подобно водопаду. И Мария подняла лицо Николь поближе к себе. Николь дрожала от холода и страха. Мария заглянула глубоко в глаза дочери. «Ты должна плыть, дорогая! Как ты плавала прошлым летом! Плыви к берегу! Обещай мне!» Николь смотрела на нее в упор, смертельно напуганная. «Я догоню, обещаю!» Она быстро поцеловала дочку в лоб. «Машина скоро заполнится водой целиком!» «Дыши глубоко, дорогая! Глубоко, глубоко!» Николь выполнила то, что ей велели, и Мария принялась нащупывать маленький рычажок, открывающий дверь. Отыскала его, открыла дверь, взялась за Николь и со всей силой, на какую была способна, вытолкнула ее в отверстие. Какое ужасное ощущение! Разжимать руки, чувствуя, как исчезает маленькая тельца дочери. Мария попыталась разглядеть ее, но мутная вода по-прежнему слишком сильно бурлила, чтобы она могла что-нибудь видеть. Она, насколько удалось, вытянула спину и сумела поднять лицо к остававшейся под самым потолком маленькой полоски воздуха. Сделав последний вдох, она снова опустила голову под воду и принялась отыскивать кнопку ремня безопасности. Ванья съехала с дороги, проскочила прямо через кустарник и остановила машину буквально в метре от воды — Машина в озере уже погрузилась в воду настолько, что видна была только крыша, и вокруг нее все бурлило из-за того, что вытеснялся последний воздух. Кто-то плыл к ним. Пия Лудин. Никого другого вокруг машины или в воде. Себастьян скинул куртку и ботинки и, не задумываясь, бросился в воду. Ему уже доводилось бывать там. Тогда вода была теплее, безумно бушевала и швыряла его из стороны в сторону. Тем не менее, никакой разницы. Ему уже доводилось бывать там, в воде, отобравшей у него тех, кого он любил. Он изо всех сил плыл к машине, видел, как Ванья стоит на берегу с телефоном в руке и вызывает скорую помощь. Подъехал полицейский на мотоцикле и побежал в сторону воды и пии. Себастьян снова перевел взгляд на машину. Еще секунду виднелся верхний край крыши, но затем тоже скрылся. «Никаких признаков жизни». Он нырнул в направлении машины, но вода была мутной и темной. Он почти не видел даже собственной вытянутой руки. Опять вынырнул на поверхность. Увидел, что кто-то вырвался из воды одновременно с ним. Мария! Николь! В панике закричала она. Она вертелась на поверхности, истерически осматриваясь вокруг. Она осталась в машине! прокричал ей Себастьян. Она увидела его. Ему еще не доводилось видеть таких испуганных глаз. «Нет! Я выпустил ее! Я сначала выпустила ее!» Он слышал, как плач смешивается со страхом. Она снова нырнула, он нырнул следом. Так же темно и невозможно что-либо увидеть, как раньше. Но он нащупал рукой машину, ухватился за край крыши у открытого окна и затащил себя внутрь. Чувствовал только холодный металл, видел только угловатые промышленные формы. «Ничего живого!» «Никакой Николь!» Он сколько мог оставался там, пока ему не пришлось подняться обратно на поверхность. Мария тоже оказалась там, она была обессилена, дрожала от холода и шока. «Николь!» — крикнула она, уже слабее от измождения. Наверное, она скоро не выдержит, он набрал побольше воздуха и снова нырнул. Большие грибки, сильные толчки ногами. Он найдет ее. Легкие болели, он чувствовал, как холод сковывает его. В ушах болело, он попытался выровнять давление. Его руки коснулись чего-то мягкого и склизкого, ил со дна окрасил воду в коричневый цвет, еще больше ухудшив видимость. Все тело болело, и он почти не мог ясно мыслить, но продолжал искать, хотя легкие требовали воздуха. А! -а, -а, -а! Снова на поверхность. Приблизился небольшой катер, из него кто-то кричал ему и Марии, подзывая к себе. На берег прибывало все больше народу, полицейские в светоотражающих жилетах. Он пытался набрать в легкие достаточно воздуха. «Плыви к катеру!» — крикнул он Марии, казавшейся едва живой. Даже не дождавшись ответа, он сделал еще один вдох и опять нырнул. Ориентироваться он по-прежнему не мог, но постарался на этот раз нырнуть подальше от машины. Он уже не имел представления, где находится сам и где машина. Кругом только вода. Но одно он понимал. С каждым разом под водой удавалось продержаться все меньше времени. Он начал задыхаться. Скоро больше не выдержит. Снова наверх. Пытаться затолкнуть в себя воздух. За счет силы воли наполнить легкие. Опять вниз. К темноте и холоду. Вдруг он что-то почувствовал правой рукой, что-то на долю секунды проскользнуло мимо, не и металлическое, какое-то другое. Он изо всех сил оттолкнулся ногами вправо, максимально вытянул руку и принялся лихорадочно искать. Он опять коснулся этого, кончиками пальцев коснулся чего-то мягкого. Внезапно он вернулся в воду перед Хаулаком. В тот раз он держал руку и выпустил ее. «Сейчас тоже она выскользнула, скрылась в воде в точности, как в прошлый раз. Но это была рука. Ее рука!» Он поднялся на поверхность, едва набрав немного воздуха, снова нырнул. Он больше не мерз, не думал о боли в теле и легких. Все его мысли были только об этой руке. Он искал, щупал, вытягивался... Тщетно. Он опять потерял ее. Очевидно, солнце прорвалось сквозь облака, поскольку воду теперь строились полоски света. Освещали ее. Мелкие частички грязи и ила заплясали в этих полосках, и вода стала светлее. Чуть поудрее он увидел тень от ее тела. Она близко, всего в нескольких толчках, ногами — Он добрался до нее, ее рука и тело были безжизненными. Он ухватился за руку, попытался потянуть девочку вверх, но она оказалась тяжелее, чем он думал. Он из последних сил бился над ней и сумел обхватить ее другой рукой вокруг талии. От усталости он едва не терял сознание, но знал, что никогда не выпустит ее, никогда. Он лучше утонет вместе с ней, чем сдастся. Как ему много раз хотелось, чтобы произошло тот второй день Рождества в Таиланде чтобы он тоже исчез. Он из последних сил стал отталкиваться ногами вверх. Вверх! К солнцу! К спасению! Но силы заканчивались. Казалось, будто вода хочет удержать их. Но он не разжимал рук, не выпускал ее. На этот раз он в последний раз оттолкнулся. Вдруг почувствовал лицом солнце, услышал, как кашляет и хватает ртом воздух. Ему хотелось кричать, позвать на помощь, но он был не в силах. Он увидел над водой лицо Николь, неподвижное, на нем пряди волос. Он стал бить ногами, чтобы удержать ее над поверхностью воды. Захлебнулся, но продолжал отталкиваться, держать ее наверху. Увидел приближающийся катер, различил Марию, свешивающуюся через борт. «Николь!» — кричала она. Силы оставляли его. Он опять оказался под водой. Ему было все труднее удерживать ее наверху. Мужчина из катера протянул ему руку, но он отказался браться за нее. Не мог. Он ни за что не выпустит Николь. Они оба опять оказались под водой, казалось, их утягивает на глубину. Тут он почувствовал что-то рядом с собой, кого-то сильного, кого-то, кто поднял его. Ванья! «Я возьму ее!» — крикнула она ему в ухо и взяла у него Николь. Он позволил. Ухватился рукой за бортик катера, увидел, как Ванья плывет на спине к берегу с лицом Николь над водой, прижатым к своей груди, как она выносит ее на берег. Николь по-прежнему не шевелилась, но зашевелились врачи скорой помощи. Они начали делать искусственное дыхание. Себастьян выпустил бортик и поплыл к ним. Получалось медленно, но он не сдавался. Выполз на берег, весь в грязи и траве, поднялся, добрался до них и снова взял девочку за руку. Сжал ее и рухнул. Он видел, как работают с девочкой врачи. Его трясло от холода. Вдруг она закашляла. У нее изо рта стала выливаться вода. Он едва мог пошевелиться, почти ничего не видел от напряжения, но слышал. Она жива. себастьян теперь можешь отпустить», — произнес спасший его голос. Ванья, я не могу. Опять, слабо выдавил он, ты должен. Они сейчас заберут ее в скорую помощь. Ты должен отпустить. С ней все будет в порядке. Я не хочу, взмолился он. Ты должен. Она вместе с врачом вывернула ему руку, получилось легко. Сопротивляться он не мог. Они убежали, унося ее на носилках. Он лег на спину и смотрел на солнце. Он мерз, дрожал. Но ему удалось. На этот раз вода проиграла. Кто-то дал ему одеяло, кто-то другой посадил его. Ванья помогла ему подняться на ноги, и он чувствовал, что ему хочется заплакать. Прислониться к женщине, являвшейся его дочерью, и, возможно, единственным другом, и быть честным. Но он не мог. «У них для тебя тоже есть скорая помощь», мягко сказала она. Он кивнул. Увидел, как его мокрые носки ступают по траве. Увидел пию в наручниках. Увидел в одной из машин скорой помощи Николь с кислородной маской. За ней закрыли дверцу. Они тронулись с места. И он знал. Знал. Знал что видел ее в последний раз в жизни».